Глава 30. Я стою посреди тихого простора заснеженного карьера. Мое напряженное дыхание с шумом вырывается из груди, и с каждым выдохом в морозном воздухе зависает белое облако. «Что ему здесь нужно?» Задаю вопрос, не задумываясь. Крелик просто так не ударит пальцем о палец. Он работает на того, кто больше заплатит». Настороженно отвечает Арианель. Кто мог его нанять? Не знаю, но этим людям грозит опасность. Креллик убьет любого, кто посмеет ему помешать. Ты справишься с ним? Горгона молчит, сложив губы в нитку и хмурится. Наконец, роняет. Нет. Мелькает непрошенная мысль. Могла ли матриарх дома Архардс нанять его? Быть может... «Он идет по мою душу?» «Черт! Хорошо, что я не в Уайтклей, иначе бы всех подставил!» «Надо уходить!» Наперекор собственным словам, я бросаюсь к группе местных жителей, собравшихся в кучу возле общежития телята. Подлетаю и ору во всю глотку. «Уходите! Сейчас здесь будет ново!» «Избавитель нас защитит!» С фанатичным блеском в глазах отвечает один китаец. «Не бойся! Избавитель укроет нас от беды!» — вторит ему второй. «Не бойся, новичок!» — добавляет третий. «Мы уже выдерживали нападение монстров!» «Дебилы! Это пришелец, а не монстр! И за шестнадцать минут он не оставит от поселения ни кусочка! Вам всем нужно валить! Прямо сейчас!» Наш спор прерывает нарастающий гул. Острое зрение фокусируется на дороге, ведущей от перевала в сторону террасы с домами. Спокойствие зимнего пейзажа нарушает одинокая фигура, появляющаяся из снежной пелены. Креллик движется с плавной грацией полностью уверенного в себе существа. На нем серебристые доспехи, поверх которых наброшен мешковатый черный балахон с капюшоном. Под ним виднеется какая-то бесцветная, молочная кожа. Плоский, практически отсутствующий нос и полосы на щеках, похожие на ритуальные шрамы. Пришелец двигается быстро, но не лихорадочно. С внешним спокойствием он оценивает ситуацию за долю секунды, оглядев поселение. По мере приближения убийцы, меня все сильнее охватывают дурное предчувствие и странное нездоровое любопытство, которое заставляет человека, стоящего на крыше, заглянуть за грань. Мартидо. Влечение к смерти. Охранники, расставленные по всему карьеру, замечают нарушителя и бегут ему на перерез. Осязаемое напряжение висит в воздухе, когда с оружием на изготовку они окружают чужака. Целый десяток бойцов против одного, но на их лицах написана неуверенность. Не замедляясь, Крельлик продолжает шагать, и вокруг него, как кольца отброшенного в пруд камня, распространяется мерцающая рябь. Когда первый охранник, один из двух квазаров, делает выпад, Клинок в его руках распадается в мелкую пыль еще до того, как достигает цели. Это зрелище оставляет растерянного стражника на мгновение беззащитным. Второй стрелок, вооруженный автоматом, прицеливается, но не успевает нажать на курок, как его оружие растворяется с тихим металлическим шипением. А потом люди начинают умирать. Кожа окружающих людей слезает, открывая пунцовую плоть, но и она растворяется за удар сердца, обнажая выбеленные кости, которые, в свою очередь, осыпаются прахом. Через миг не остается и его. Все это сопровождается непрерывным пронзительным жужжанием, похожим на звук электрического тока, бегущего по проводам. Это по-настоящему нервирующий шум, как будто работает механизм, разбирающий материю атом за атомом. Креллик словно нарочно дает своим жертвам долгую секунду, чтобы ощутить и прочувствовать страх. Ужас неотвратимой смерти, а затем играючи, беспечно обрывает чужие жизни. Его жертв разрывает и перемалывает с безжалостной эффективностью. Кровь даже не успевает долететь до земли, превращаясь в мельчайшие хлопья. В одно мгновение наступает хаос. Редкие охранники, оставшиеся в живых, кричат и в ужасе молят о пощаде, но пощаду им не даруют. Нова продолжает бесстрастно шагать, и каждая жизнь вокруг него уничтожается с безжалостной точностью. Убийца, которого явно не затронула устроенная им резня, продолжает приближаться, подавляя любые попытки сопротивления. Летящие в его сторону пули и гранаты дезинтегрируются. Он подступает к барьеру из мешков с песком, их сдувает. Следом наступает черед зданий. Первым поддается металлический сарай, где хранятся инструменты, Его стены и крыша распадаются на мерцающие облако мелких частиц. Металлическая конструкция рушится, как замок из песка, встречающийся с приливом. Далее на очереди ряд брошенной карьерной техники, тяжелого оборудования, предназначенного для самых сложных задач. Все это обращается пылью. Шестерни Гидравлика и стальные рамы растворяются в небытии, оставляя после себя лишь светлеющую дымку в холодном воздухе. Грузовики, когда-то использовавшиеся для перевозки материалов, разваливаются с приглушенным потрескиванием. Шины сдуваются, образуя тонкий резиновый туман, а металлические тела тают, превращаясь в мерцающие частицы, которые уносятся ветром. Та же участь постигает общежитие и все остальные постройки. Их стены теряют свою структурную целостность, превращаясь в каскад мелких частиц, которые танцуют в воздухе, как призрачные конфетти. Крыши и опоры рушатся, а окна разлетаются градом стеклянных осколков, чтобы через мгновение исчезнуть. Со стороны кажется, что это не сцена насилия, а скорее сюрреалистическая трансформация. Сила Креллика воздействует на саму ткань рукотворного мира, превращая его в бесплотные фантомы, растворяющиеся в заснеженном пейзаже. Новость стирает не только людей, но и все, что могло напоминать об их существовании. Поселение перестает существовать всего за несколько минут. Я обнаруживаю себя бегущим, но не в горы, а в сторону бункера. Не ради попытки отсидеться там, а потому что жизнь неведомого китайца чрезвычайно ценна. Он не имеет права сгинуть здесь. Его сила слишком важна, чтобы исчезнуть. Быть может, она ключ ко всему. Не могу сказать, почему я решаю, что крелик пришел не за мной. Интуиция? Или мозг сопоставляет маршрут зверобоя и выводит траекторию, которая упирается в ракетную шахту? Гаргона не отстает, и на ее лице я вижу те же эмоции, которые испытываю и сам: опустошение от невозможности помешать происходящему. Сейчас Креллик – это волк, попавший в курятник, и никто не способен его остановить. Я считал себя сильным по меркам сопряжения, но теперь вижу собственными глазами, что такое настоящая сила – супернова. Это не обладатель самой большой пушки. Супернова — это божественное олицетворение разрушения. Это катастрофа, как и говорил когда-то счастливчик Бранои. Впервые я реально жалею, что потратил Аркану на прокачку, а не активацию регрессии. Позади нас десятки людей с криками растворяются. Их оружие бесполезно, как бесполезна дубина пещерного человека против атомной боеголовки. Жители с беспомощным ужасом наблюдают за тем, как их близкие превращаются в облако пыли, уносимое холодным ветром. Звуки агонии и отчаяния наполняют воздух, теряясь на фоне бессмысленной бойни. Однако даже среди этого ужаса некоторые не сдаются. Верят, что Избавитель появится и спасет их. Они стоят вместе, с оружием наперевес, полная решимости защитить то немногое, что у них осталось. Бесполезно. Толстые створки бункера, спрятанного в одном из дальних сараев, выглядят непоколебимо. Но я взрезаю их единственным использованием струн пустоты. Укрепленные куски бетона и стали вываливаются из пазов, и уже через миг я влетаю внутрь. Там меня ожидают дежурящие на посту армейцы, выскочившие из проходной, но с моей скоростью они замечают лишь размытую фигуру, мелькнувшую перед их носом и тут же пропавшую. Переключившись на терагерцовый диапазон, я лечу по запутанным коридорам, ориентируясь на тепловые пятна, которые виднеются сквозь слои стен и перекрытий. Внутри действительно не так много солдат. Около пятидесятков, из которых больше половины выглядят как техники. Я успеваю мазнуть по ним взглядом и двинуться дальше быстрее, чем многие из них вообще реагируют на мое появление. Нужного мне человека нахожу в отдельной просторной комнате, у дверей которой несет дежурство единственный боец. Вырубив того одним аккуратным ударом, с мясом вырываю дверь и залетаю внутрь. Из динамиков к этому моменту начинает звучать пронзительный сигнал тревоги. На кровати сидит азиат лет 60, если не 70. Его лицо, испечренное глубокими морщинами, похожее на кору древнего дерева. Редкие остатки седых волос обрамляют темечко. В глазах, несмотря на испуг, отражается мягкая доброта. Одежда простая, залатанная. В своих обветренных руках, мозолистых от долгого труда, он сжимает корявую трость. Старик напоминает мне какого-нибудь рыбака или пахаря. Есть в нем что-то такое... простое. Чжао-чжао-мин. Вид. Человек. Класс. Нуллификатор. Редкость. Золото. Способности. Аура. Нуллификации. Ранг. Войд. РБМ 226 единиц. Клан отсутствует. Должность отсутствует. Статус смирился. Что-то случилось, спрашивает он. Всего лишь войд? Только одна способность. Чжао! Нужно уходить! Вам грозит опасность! О! -о, -о, -о! Брови старика взлетают вверх. «Ну, как скажете. А нам не нужно уведомить полковника Чена?» «Егерь!» — поторапливает меня горгона, стоящая снаружи. «Не нужно!» Чжао медленно встает, опираясь на трость. «Так дело не пойдет. Нетерпеливо я подхватываю деда и сажаю его себе на закорки. Мы вновь начинаем свой бег». Врезанная в скалу база — это настоящий лабиринт. Если бы не возможность смотреть сквозь стены, мы бы блуждали здесь вечно. Кажется, что с прихода креллика прошли часы, но таймер показывает, что всего лишь 10 минут. В какой-то момент на перекрестке я едва не сталкиваюсь с крупным китайцем в защитной броне из магазина и офицерской фуражке в сопровождении пары охранников. «Полковник!» Рядом с ухом в приветствии звучит вежливый голос старика. На автомате сканирую этого чена и уже не удивляюсь, увидев, что это Войд с пятью сотнями единиц РБМ. Примерно такие же значения у его охраны. Вот она, разгадка невысокого рейтинга нуллификатора. Этот паразит в кителе забирал трофейную аркану себе, отдавая старику крохи. Каким же кретином нужно быть, чтобы настолько выстрелить себе в ногу? Вместо прокачки своего единственного страховочного троса Саботировать его прогресс К тому же полковнику даже не хватило яиц Чтобы бросить вызов квазу по достижении порогового значения Лишнюю сотню рейтинга набил новыми способностями и экипировкой Мусор Просто человеческий мусор. Волной сжатого воздуха отшвыриваю армейцев, которые при виде нас хватаются за оружие, и бегу туда, где вижу еще одни толстенные створки, ведущие наружу. Вновь выламываю их струнами пустоты, и в ту же секунду меня силой дергают за керасу назад. В облаке кружащегося от упавших дверей снега Стоит высокая фигура, закутанная в черное. Креллик, Зверобой и Арди. Вид. Неизвестен. Класс. Неизвестен. Редкость. Неизвестна. Способности. Неизвестны. Ранг. Супернова. РБМ. Неизвестное количество единиц. Клан. Неизвестен. Должность. Неизвестна. Статус. «Неизвестен». А передо мной возвышается Горгона, держащая руку на кобуре. «Арианель», — безэмоциональным голосом констатирует противник. «Креллик», — в тон ему отзывается Стрелок. «Ты постарела». «Ты тоже не стал краше». «Что ты забыла в этой дыре?» «Отдыхаю», — сухо отвечает Арианель. «Да, а я вот работаю». «На кого?» На губах зверобоя возникает еле заметная улыбка, которая, впрочем, не достигает его глаз. «Ты же знаешь, что я не рассказываю о своих любовных похождениях». «А еще есть чем хвастаться?» «Я слышала, что у тебя член отвалился!» С трудом удерживаюсь от того, чтобы не поперхнуться. Вначале заявляет, что противник точно способен ее убить, а потом бросает ему такое. И это меня еще называет сумасшедшим. За спиной креллика, как ореол, простирается знакомая рябь. Я смотрю на нее и улыбаюсь. «По крайней мере, это будет быстро, даже если не безболезненно». «У тебя есть то, что мне нужно», — бросает бледнокожий пришелец. «Его взгляд ни разу не встречается с моим. Для него вообще не существует никого, кроме горгоны». Кашусь на таймер. «Еще пять минут». «Старик или мальчишка?» спрашивает Стрелок. «Старик, но мальца я тоже убью на всякий случай». «Тебе же не заплатили за него?» «Нет, но я подхожу к делу тщательно». «Он под моей защитой», отвечает Арианнель, И я в удивлении смотрю на ее затылок. «Тогда я убью и тебя», просто роняет Креллик. «Но я заставлю тебя повозиться!» — со смешком говорит женщина. «А часики тихают. Как тебе его аура?» «Отвратительно!» — морщится зверобой. «Вновь почувствовать себя беззащитным! В сопряжении не должен существовать такой отброс!» Черные, как антрацит, глаза пришельца на долю секунды наводятся на старика, до сих пор сидящего у меня на спине. Тот кряхтит, но остается спокоен. «Хорошо», — после долгой паузы продолжает убийца. «Старика в обмен на юнса. Я кладу руку на ее плечо. «Мы же стрелки. Мы не торгуем жизнями. Не с такими!» Как он? Мои слова веселят креллика, Извлекая сухой смешок из бледных губ. «Заткнись!» — тихо бросает Арианель. «По рукам!» — добавляет уже громче. Сзади доносится новое кряхтение, стук, И моя ноша легчает. Опираясь на трость, азиат медленно обходит меня сбоку. «Все в порядке, юноша!» Мягко улыбается Джао и похлопывает меня по руке. «Не переживайте. Высокие деревья ветер ловят». «Высокие деревья ветер ловят» — китайская поговорка. Те, кто как-то выделяются, чаще привлекают к себе внимание как положительные, так и отрицательные. С этой улыбкой я и запоминаю старика, когда рябь на миг окутывает его и стирает из этой жизни. Только трость падает и гремит на металлической решетке. «Увидимся!» – бросает горгоник креллик и исчезает. За нашими спинами раздаются короткие крики, нарастающий треск. Арианель выбрасывает нас обоих на улицу и гора частично проседает, складываясь. Этот ублюдок действительно прикончил всех, кроме нас. Насчет тщательности он не шутил. Я лежу в снегу в окружении каменной пыли и смерти, а в душе у меня разворачивается настоящая буря. В абсолютной тишине трезвонит трансивер, И почему-то его звук напоминает мне погребальный колокол. «По ком он звонит?» «По тебе». На экране возникает окровавленное лицо Ребекки. «Егерь?» Ее голос обычно спокойный и даже монотонный дергается. Мое сердце ухает вниз. «Они похитили Накомис и Мэтта».